Еще войска не покинули город, как была объявлена дата коронации для их величества Аркея Первого и Брунгельды. Время всегда возвращало себе то, что должно, вернуло и в этот раз. Дата пришлась на день зимнего солнцестояния, когда, по легенде, Индари меняла пресвятые тапочки на меховые и не менее святые сапожки. Когда-то именно в этот день состоялись свадьбы принца Аркея и Бруни, принца Калея и принцессы Ариданы. Вишенроги отгорели прощальные костры, уплыли погребальные ладьи, и жители города с энтузиазмом начали украшать его, готовясь к празднеству и стараясь забыть страшные события, произошедшие накануне и вошедшие в историю под названием «Бунт бешеных». Грой Вирош отсутствовал неделю, а затем появился, осунувшийся и уставший. Казалось, все это время он не спал. Ранним утром он постучался в дом Рю Ворона и уже спустя несколько минут грелся у очага с кружкой дымящегося морса в руках, спора, приготовленного матушкой Ируной. Когда в кухню спустились разбуженные дробушем Яга и Вита, экономка тактично удалилась. — Ну, наконец-то ты вернулся! — воскликнула Вителья, увидев его. — Где ты был так долго? — Искал место последнего упокоения для Тариши, — ответил он. Для нас оборотней — это важный ритуал. Обычно место подбирают ближайшие родственники. Но Декрай сейчас не в состоянии это сделать. А Тари, хоть никогда не говорила прямо, намекала, что из ее клана прямых родственников не осталось. Пришлось мне. — Мы благодарны тебе за это, — кивнул Яга. — Ты похоронил ее? — Грой качнул головой. — Я хотел бы, чтобы вы все проводили ее в последний путь, и Рай тоже. Вита и Яга переглянулись. Он пришел в себя только вчера. Пришел на помощь Дробуш и был слишком слаб, чтобы услышать правду. Волшебница до боли сжала кулаки и воскликнула. «Я скажу, мэтр Жужин разрешил нам с Ягой навещать рая каждый день. Тогда поторопись», — посоветовал Грой. «По нашим верованиям, сегодня хороший день для совершения обряда погребения». «Место я запомнил. Ты сможешь открыть портал, чтобы не тратить времени на дорогу?» «Конечно!» — Вита посмотрела на Яко. «Будь со мной сегодня, Ягора и Ворон. Просто будь рядом!» Яка молча кивнул. «Идите, а я отдохну!» Грой бы тянул ноги, откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Устал, как собака. Когда они покинули дом, Вирыш уже спал. «Вита!» «Давай я найду наших, пока вы будете во дворце», — предложил Ворвиглот. «Пусть ждут вас у Яга. Так мы сэкономим время». Поглощенная своими мыслями волшебница лишь кивнула, а Яга ответил. «Спасибо, дробушек. Отличная идея». Портал вывел к дворцовой стене. За ней вступала в действие магическая защита замка, за которую отвечал королевский маг Мэтр Квасин. Стражники пропустили Виту и Яго внутрь, и те направились, минуя дворец, в аптекарский огород, откуда был сделан один из входов в покое целителя. Подмерзшая трава, не утратившая буро-зеленого осеннего цвета, хрустела под ногами, как осколки стекла. Ветви еще не поникли под тяжестью снега, но уже потеряли былую гибкость, застыв, словно неживые. Опавшая листва на многочисленных грядках была то тут, то там усыпана вчерашним не растаявшим снегом. Природа готовилась к долгому сну, похожему на смерть, а вот декрай Дэниш наоборот недавно проснулся, чтобы вернуться к жизни. Оборотень лежал на кровати в комнате, которую мэтр Жужин использовал под карантин. Его грудь была туго перебинтована, как и левая рука. Помещение в светлых тонах Заливал рассеянный свет Окна выходили на кусты шиповника На которых еще олели ягоды Олели, как капли крови Перед входом в комнату Яга крепко сжал пальцы Виты А затем толкнул дверь И шагнул за порог Забери меня отсюда Увидев его, взмолился Дикрай Я устал валяться А чем меня тут кормят, это просто ужас Рай произнес Рю ворон и отступил, давая дорогу Вителье. Она подошла к кровати. — Как ты? — спросила, стараясь не смотреть ему в глаза. Не спрашивая разрешения, провела ладонями по его груди и спине, оценивая последствия ранений. Страшные раны почти затянулись, но кровопотеря сделала свое дело. Декрай был еще слишком слаб. Тариша оказалась права. Без ее желания жить, отданного ему, он бы ни за что не выкарабкался. Неожиданно оборотень схватил ее за руку. — Ты нервничаешь, Вита? — удивленно спросил он. — От тебя пахнет тревогой. Но почему? Со мной все в порядке. Теперь нужно лишь немного времени, чтобы прийти в себя. Рюворон отошел к окну и отвернулся, делая вид, что разглядывает шиповник. — Нам... — Мне нужно кое-что сказать тебе, — пробормотала волшебница и села на край кровати. — Ты что-нибудь помнишь о той ночи? — Декрай нахмурился. — Помню, помню, что Таря почему-то напала на... Он изменился в лице. Яга потянул на себя створку окна, впуская звуки утреннего города. — Так вот, в чем дело? — воскликнул Дикрай. Тари заразилась, так? — Ариста! Она казалась мне несколько странной в последнее время, но с ней ни в чем нельзя быть уверенным. Как она сейчас? Ты помогла ей? — Помогла, — медленно ответила Ветелья. — Но не в том смысле. Я буду говорить, а ты не перебивай меня, Декрай Денеш. Обещаешь? — Обещаю, — кивнул оборотень. — Нет, — качнула головой Ветелья. — Поклянись, что дашь мне договорить, даже даже если захочешь убить меня. — Да ты что? — возмутился Рай. — Просто поклянись, — сказал от окна Яга. Оборотень бросил на него взгляд, и Вителья увидела в нем испуг. — Клянусь! — Дикрай выглядел таким потерянным, что Вита не выдержала и обняла его. Обняла лишь на миг, а затем отстранилась и заговорила. Как у ее же свиньи, она говорила кратко и отстраненно, и думала о том, что проговаривая свои ошибки, ты не исправляешь их, но принимаешь. Она жалела, что поддалась влиянию Тариши и исполнила ее желание, но в то же время до сих пор не знала, как поступила бы, если бы Фарго ничего не предложила. Слушая волшебницу, Дениш бледнел. И в какой-то момент Вите показалось, что он сейчас потеряет сознание от потрясения. Но он лишь тряхнул головой, словно отгонял надоедливую муху, и немигающим, очень кошачьим взглядом уставился в спину Яга. «Ты жив благодаря Тариши Виденрай. В этом ее подвиг и дар тебе. Я исполнила последнее желание Фарги. Твоя воля — простить меня или возненавидеть». Я все пойму и приму. Прости меня, прости нас всех, закончила Вита. Она с болью смотрела, как эмоции уходят с его лица, оставляя холодную маску. В углах его рта появились жесткие морщины, а смех, всегда искрившийся в голубых глазах, растаял, как дым. Сейчас вам нужно уйти, с трудом произнес дикрай спустя долгое молчание. Я хочу остаться один. Ягорай наконец повернулся к нему лицом. Грой хочет похоронить Таришу сегодня, по вашим обычаям, произнес он, и Вита удивленно посмотрела на него. В голосе Юрю Ворона не было ни капли сочувствия. Он уже нашел место. Ты пойдешь с нами? Декрай так сжал кулаки, лежащие поверх одеяла, что они побелели, а затем решительно откинул одеяло. Дайте мою одежду! Вита поспешно вскочила, отвернулась, чтобы не разглядывать оборотня в исподнем, и пробормотала. — Я сейчас найду мэтра Жужина. — и выбежала из комнаты. Дикрай проводил ее взглядом, посмотрел на Рю Ворона и прошептал. — Яга. В его голосе звучала живая, трепещущая боль. Ягарай быстро подошел к нему, взял за плечи и, как следует, встряхнул. — Это был ее выбор. Отнесись к нему с уважением, — рявкнул он. Она доказала, что действительно любит тебя. А теперь возьми себя в руки, рай. Нам нужно достойно проститься с ней». Отпустив оборотня, Реворон вернулся к окну. Вошедшая Вителья, не глядя, протянула дикраю сложенную стопкой одежду и вышла. В ее глазах блестели слезы.